1009 год от сотворения свода, главный двор, 31-й день третьего летнего отрезка. Кай. Это была его идея — подойти к Мику и Рут на празднике Майя до последнего спорила, но потом вдруг сдалась. Она убеждала его, что это грубые и глупые методы, и к тому же они фактически в лоб объявят ему о своей работе. Но Кай остался непреклонен. — Делай, как знаешь. В тоне Майи были равнодушие и смирение. Она даже не смотрела в его сторону, выглядывая кого-то в толпе. Кай чувствовал, что поступает верно, идя напролом. И дело было даже не в страхе перед повторением разговора с отцом, если ничего не получится. Просто внутреннее чутье подсказывало, что это нужный способ выяснить, действительно ли с этими двумя все так просто, как считала его Далла. От неожиданности ведь очень легко... Сболтнуть лишнее. Полчаса спустя Майя уже не скрывала своего раздражения. «Пообщался? Надеюсь, ты получил удовольствие от приятной беседы». Мысли сочились ядом, но вид Майи оставался скучающе расслабленным. Рядом с Миррой и Рикардом она всегда ощетинивалась, становясь нервной и раздраженной. «Ты разве не видела? Либо эта мышь знает не больше нашего...» либо по ней давно плачет воздушный театр». Смущение и растерянность Рут были настолько ощутимы, что, казалось, их можно потрогать. Кай был уверен, она сама не очень понимает, что же произошло на утренней тренировке. «К слову о театре», — Майя задумчиво смотрела куда-то в сторону. «Вот и наша новая головная боль. Тоже пойдешь обмениваться советскими любезностями?» Кай проследил за ее взглядом. У воздушной пристани как раз выходили из корабля Дарина и Флам. Они, как и всегда, были одеты в неприметную рабочую одежду, что уже, кажется, никого не удивляло. Их семья не пользовалась никакими благами и привилегиями творцов, предпочитая жить без слуг, на скромные средства, заработанные собственным трудом в воздушном театре. Они считались в лучшем случае чудаками или безумцами. Вместо ответа Кай приобнял Даллу. Он знал, Майе сейчас это было нужно, чтобы успокоиться. Пусть она в этом никогда и не признается. Они нелепые. Майя брезгливо чуть сморщила нос. Кай задумчиво кивнул. Уж пожалуй. На фоне разодетых гостей простые тренировочные рубашки и брюки, спасибо хоть чистые и выглаженные, смотрелись неуместно, будто Дарина и Флам оказались здесь случайно. Берущие, разносившие угощения и следившие за порядком, и то выглядели наряднее. Флам, к тому же, с самого детства сильно хромал на одну ногу. Огненно-рыжие волосы Дарины были собраны в небрежную косу, которую она постоянно теребила, что совсем не улучшало прическу. На ее бледном веснущатом лице то и дело пятнами вспыхивал яркий румянец. Держались они, впрочем, со спокойным достоинством. Кая охватила привычная гордость за Майю. Как бы он ни плевал на мнение остальных, все же приятно было ловить восхищенные взгляды, направленные на его Даллу. Она умела выглядеть великолепно, изящная, высокая. За такую красоту ей легко можно было простить надменность. Дарина, Рут, одна невзрачнее и нелепее другой, смотрелись на фоне Майи особенно тускло. Кай с интересом, в котором почти сквозило сочувствие, подумал, каково теперь Мику с его новой Даллой. Он помнил Лику. Она была хороша. Не так, как Майя, другой красотой, но все же. Далла уловила тень его мыслей и тихонько хмыкнула под нос. «Вот это уже интересно!» Майя внимательно следила за тем, как Дарина и Флам решительно направились к очереди в сторону Мика и Рут. «Думаешь, не случайно?» Кай не сводил заинтересованного взгляда с Флама, что-то быстро объяснявшего Мику. «Не слышал, чтобы они крепко дружили. Я, конечно, могу чего-то не знать, но такое совпадение стоит иметь в виду». Майя, конечно, оказалась права. Можно было сейчас тоже двинуться в сторону очереди и попытаться что-то разузнать, но это выглядело бы странно и привлекло ненужное внимание. Придется наблюдать издалека, кляня себя за то, что они не подождали с разговором. «Не переживай. При нас бы они все равно не стали обсуждать ничего существенного, и засвидетельствовать свое почтение Его Величеству тоже успеем. Весь вечер впереди». К Майе вернулись привычное спокойствие и рассудительность. «Куница сегодня без помощника». Кай, наконец, заговорил вслух, кивая в сторону главного цензора. Слишком долгое молчание явно указывало на мысленную связь и считалось невежливым. Он имел в виду Есона, мастера, работавшего на Куницу. «Наверняка тоже трудится», — невесело усмехнулась Майя. «Я давно с ним не разговаривала». Им нередко давали одно задание на троих. Ясон, не обременённый обязанностями творцов, был куда свободнее и прямее в своих действиях. Но Кай и Майя все же имели возможность общаться в других кругах, работать тоньше и тише, и зачастую именно им удавалось добыть самую важную информацию. Ясон был их ровесником — И во время совместной работы между ними завязалось какое-то странное, немногословное товарищество. — Неплохо бы узнать, над чем он трудится. Кай задумчиво почесал подбородок. — Возможно, нам есть что обсудить. — Если бы Есону было что рассказать, он бы не стал ждать. Майя покачала головой и с неожиданной улыбкой спросила. — Хочешь потанцевать? — Конечно же и они пошли танцевать.